Глава четвертая. Книга сказок. «Страна-прекрасная долина огромна, но не все ее тайны известны жителям», — начал Черчилль. «Вопрос для вас. Что такое сказки?» «Разные истории, которые придуманы, чтобы развлекать детей», — ответила Жозе. «Когда я только пошла в школу, То верила в существование Золушки, Бабы-Яги и всех остальных. Потом выросла и сообразила. Их нет, они придуманы. «Мне бы очень хотелось помочь Золушке», — тихо сказала Мафи. «Почему-то кажется, что мы с ней похожи». «Особенно внешне», — хихикнула Зефирка. «У девушки тоже». Есть хвост. «Все сказочные герои на самом деле существуют», — неожиданно сообщил Черчилль. «Они такие же собаки, кошки-птицы, как мы, только обитают в запретных землях. Но попасть к ним могут лишь избранные жители прекрасной долины. Феня туда постоянно ходит». Ух ты! ахнула Мафи. «А она золушку видела. Да, подтвердил Черчилль. Книга, которую без спроса взяла Куки, является входом туда, куда вам отправляться никак не следовало. Издание открыло для Щенка ту страницу, на которую в последнее время часто заглядывала Феня. Она готовит новое издание сказок, беседует с героями. Но, по счастью, у Куки не имелось права пройти в запретной земли. Поэтому она лишь увидела, как лист превращается во вход. Вот почему перед Мопсишкой появилась дорога. Дверь чуть-чуть приоткрылась. Книга ждала пароль. Он не прозвучал. И створка вмиг закрылась. Но даже одной секунды хватило, чтобы вылетела сонная муха. И это очень тревожно. Значит, в запретные земли проникло зло. Открой сегодня книгу Феня, ее бы непременно попросили о помощи. Готлип обитает в разных сказочных областях, но в какой он находится сейчас, нам неизвестно. Запретные земли — это множество разных сказок, но есть главная волшебная история. Ее королю Филиппу подчиняются все жители. Правитель обосновался в сказке «Золушка». Черчилль обвел взглядом притихших мопсов. — Надо действовать. — Зефирка? — Да, — подпрыгнула лучшая портниха. — Понимаю. Понадобится правильная одежда для путешествия. У меня все есть в самой дальней гардеробной. — В Золушку пойдут, — медленно произнес Черчилль. Мафии чуть не закричала. «Я! Я! Я очень хочу!» Но удержалась. «Думаю, туда лучше отправить Куки и мафии», подсказала Муля. «Да, да», закивал самый умный Мопс. «Согласен целиком и полностью. Еще капиталину Жози. И зефирку муля согласилась конечно верное решение поняла воскликнула зефирка все за мной думала что вход кроется в томе сказок удивилась мафи ты права согласился черчилль но необходима одежда, как у жителей запретных земель. Тебе потребуется красивое платье. В сказке девушки носят только юбки, хотя иногда они переодеваются в мужчин, но тебе так поступать не следует. Надо спешить. Зефирка даст все необходимое. Сколько времени уйдет на подготовку? «Двадцать минут, если они не начнут капризничать и спорить!» Бойко ответила лучшая портниха. «Сердце у меня не на месте!» — вздохнула Муля, когда все, кроме нее, Черчилля и спящей фени ушли. «Ситуация сложная!» — медленно проговорил Черчилль и дунул в свисток. С одного книжного шкафа спланировала пуховичка Ляля. «Я не улетала», — ответила она. «Просто тихо сидела. Давай, согласна». «Ты догадалась, о чем я хотел тебя попросить?» — удивился самый умный мопс. «А о чем ты сейчас мог еще захотеть побеседовать?» — тихо засмеялась пуховичка. Черчилль кивнул и молча ушел. нет спокойствия в душе, пожаловалась муля. Моя мама всегда, когда я не сижу дома, начинает нервничать, закивала ляля. В библиотеку вернулся черчилль. он повесил на шею пуховички тонкую цепочку со стеклянным ключом, потом спросил: «Все помнишь?» «Конечно, не волнуйся, присмотрю за ними», — пообещала Ляля. «В запретных землях всякое произойти может», — предупредила мама Муля. Пуховичка прищурила один глаз. «Не зови беду, и она не придет. Не плачь прежде времени, и ничего не случится». Если ты стоишь перед пропастью, не можешь перейти на другую сторону, то это не беда, а задача, которую надо решить. Когда отправился на помощь другу, столкнулся с опасностью, то это проверка на крепость дружбы. Мулечка, неужели ты забыла правила жителей прекрасной долины? Если совершила ошибку, честно расскажи об этом старшим, — вздохнула мама Муля. Ляля, ты права, забыла, очень испугалась, ведь щенкам предстоит трудный поход. Любая мама всегда боится за своего ребенка, но когда он уходит спасать прекрасную долину, мать прячет свой страх и говорит, «Жду тебя с победой!» «Правило номер два», — быстро сказала Ляля. Дверь открылась. В библиотеку вошла зефирка, за ней шагали участники похода. Мама Муля посмотрела на всех и громко произнесла, «Жду вас с победой». Потом она перевела взгляд на стол, но не увидела Ляли. Пуховичка улетела, только на подоконнике лежало одно ее перо.